мегалитические блоки. И вот все поменялось местами. Лучшие напаски стены, того же типа, какой известен в Перу и прилегающих районах Анской области, были сооружены первопоселенцами после того, как они расчистили от деревьев места для добычи камня и для культовых сооружений. Люди среднего периода не владели этим искусством, они ограничивались ваянием огромных статуй, и, наконец, в последний период Не только не было эволюции каменного дела, напротив, для него характерна деградация, массовое разрушение, гибель всего, что было создано ранее. И так все оказалось иначе, и теперь уже нельзя было исключать возможность прибытия представителей каменотесных культур Южной Америки, ведь во всей Тихоокеанской области больше не было страны, откуда могли явиться переселенцы в совершенстве владеющие специализированной техникой обработки камня. Сложность пасхальской культуры воплотилась не только в культовых сооружениях и погребальных обычаях, но и в жилищах островитян. После осмотра поверхностных памятников старины Ферден заподозрил, что в разных концах острова сохранились следы жилищ совершенно различного типа. До сих пор этнологи и археологи считали, что на Пасхе помимо пещер был только один вид жилищ – продолговатые камышовые хижины – напоминающие перевернутую лодку. Изогнутые жерди, служившие каркасом для камышовой и травяной кровли, втыкались в узкие ямки в каменном фундаменте, тоже напоминавшем очертания лодки. Экспедиционные археологи начали с того, что раскопали несколько таких фундаментов и определили, что все они были сложены либо непосредственно перед появлением европейцев, либо вскоре после этого события, иначе говоря, в поздний период, Затем Фердон и Шельсволд принялись изучать кольцевые каменные ограды, которых очень много в разных концах острова. До тех пор этнологи и археологи довольствовались заявлениями нынешних обитателей Пасхи, что на Безлесном острове эти стены защищали от ветра огороды, на которых предки сажали махуты. Шведский ботаник Скотсберг, посетив Пасху в 1917 году, подтвердил, что кольцевые стены защищали огороды. В качестве таковых они приведены на иллюстрации в его труде о пасхальской флоре, и затем эту иллюстрацию воспроизвел Метро в своей книге об этнологии острова Пасхи. Наши раскопки показали, что кольцевые стены начали использовать для защиты огородов не сразу, а лишь в поздний период. Первоначально это были крытые камышом круглые жилища, и в земляных полах мы откопали множество изделий и отбросов следы долгого проживания людей. Очаг помещался либо посреди пола, либо у стены снаружи. Шольцволд нашел оставленную в попыхах печь, полную обугленных остатков печеного сахарного тростника и батата. Углеродная датировка показала, что этот совсем не полинезийский тип домов распространился на острове в среднем периоде, когда воздвигались большие статуи. Некоторые дома использовали еще и в позднем периоде, наряду с отражающими совсем другую традицию лодковидными хижинами из жердей и камыша. Ферден, хорошо знающий археологию Южной Америки, указал, что круглые дома, неизвестные в остальной Полинезии, аналогичны постройкам, характерным для той части андской области, которая обращена в сторону Пасхи. При раскопках на равнине Увинапу мы обнаружили третий, также своеобразный дом, с крышей из каменных плит, присыпанных землей. В нем впоследствии был похоронен обезглавленный человек. Целое селение из таких же каменных домов разместилось на вершине самого высокого вулкана острова Пасхи. Еще первые миссионеры установили, что здесь находился важнейший культовый центр Оронго, Ежегодно во время весеннего равноденствия в Воронго собирались все жители острова. Они были зрителями и судьями традиционных соревнований, участники которых плыли на перегонки на маленьких лодках из камыша Таторы к птичьим островкам рядом с Пасхой, чтобы добыть первое в году яйцо темной крачки. Победителю присваивали священный титул «Птица-человека». И Раутлетч и Метро уделили немало внимания этому своеобразному ежегодному ритуалу,